Глава 20 «Вычислите то последнее, что по вашим ожиданиям сделает враг, а потом можете смело рассчитывать, что именно так он и сделает». Ришелье. После катастрофической попытки наехать на букмекеров, синдикат, казалось, оставил деву в покое. В сущности, после этого провала какое-то время все было тихо, слишком тихо, как выражался Аас. «Мне это не нравится» объявил он, вперись взглядом в фасадное окно трактира «Желтый полумесяц». «Они что-то затевают, я чувствую это». «Толстяк говорит, они неделю как не показываются», — сообщил я. «Возможно, они сдались». «Исключено. Должна быть, по крайней мере, еще одна попытка. Хотя бы только ради спасения лица. А мы вместо того, чтобы готовиться, просиживаем штаны». Он был прав. В последние дни наша команда только и знала, что ошивалось около заведения ГЭСа в ожидании, не поступят ли какие-то новые известия. Наши разведывательные вылазки ничего не принесли, и поэтому мы теперь полагались главным образом на базарные слухи о деятельности синдиката. «Будь разумным, ААС», — возразил кореш, — «мы не можем планировать операцию, не основываясь ни на каких фактах». «Ты же сам говорил, что активность при отсутствии информации — это напрасный труд. И почему нервирует войска?» Ас прошел туда, где развалился на стуле тролль. «Не надо меня цитировать. Обычно именно ты со мной и споришь, что бы я ни сказал. Если все начнут соглашаться со мной, то вы перестанете использовать умственные ресурсы, которые у вас еще сохранились». «Но именно ты всегда и говоришь, что начинает следует с планирования», — заметил я. «Правильно», — улыбнулся мой учитель, — «как раз с этого вот мы и начнем. За отсутствием твердых фактов нам придется косвенно угадать их». «Так вот, где базар уязвимее всего для синдиката?» «Тананда, ты видела? Тананда!» Тананда перестала глазеть в окно и включилась в общую дискуссию. «О чем речь, Ас? Извини». «Я смотрела, как по улице проходит этот пентюх, одетый в ярко-пурпурное». «Пурпурное?» «Пур — мы с Машей воскликнули это хором. Я кинулся к окну на перегонки с ней, а затем передумал, что если я выиграю забег. Я не хотел оказаться между окном и ее массой, когда она наконец туда доберется. Вместо этого я подождал, пока она не заняла позицию, а потом втиснулся рядом. «Это он, что ей говорить?» произнес я вслух, подтверждая свои неоглашенные мысли. «Это Дон Брюс. Ну, теперь мы знаем, что делает синдикат. Теперь знаем. Они задействовали тяжелую артиллерию. Вопрос в том, что он делает на базаре. Когда мы получим на него ответ, то сможем спланировать наш следующий ход». «На самом деле вопрос надо поставить так. Что он делает здесь, у Желтого полумесяца?» Сухо заметил вставший рядом со мной Гес. «И я думаю, мы вот-вот получим ответ». «И то верно. Дон Брюс направлялся прямо к тому зданию, из которого мы за ним наблюдали. При его походке у меня ушла минута на исчисление его направления». «Ладно, мы знаем, кто он такой и что он идет сюда. А теперь хватит пялиться в окно точно куча туристов». ААС снова вошел в свою привычную роль командира. И все же я заметил, что он покинул окно не быстрее остальных. «Всем сесть и вести себя естественно. Скиф, когда он доберется сюда, предоставь говорить мне. Идет?» «Исключено, ААС», — ответил я, опускаясь на стул. «Он привык уже иметь дело со мной. Если мы попытаемся вклинить посредника, он поймет, что тут не чистая возня. Будет лучше, если ты просто сядешь со мной. Мне понадобится твой совет». К тому времени, когда Дон Брюс открывал дверь, мы все расселись. А Ас и я за одним столиком, а два других достались, соответственно, Маше с Гэсом и дуэту Кори Штананда. Я заметил, что ради того, чтобы сесть за соседние столики, мы оставили пустой две трети помещения, а это могло выглядеть немного подозрительно. Я также заметил, что мы инстинктивно разбились на команды по двое, но было уже слишком поздно исправлять и то, и другое. «Привет!» Окликнул меня Дон Брюс, сразу заметив, где я сижу. «Хорошо, что я нашел вас здесь. Побродить по этому базару очень занятно, но тут зверски трудно найти то или того, что ищешь. Вы меня искали?» Это была не самая лучшая новость, какую я услышал за весь день. Несмотря на его жеманную речь, я питал к Дону Брюсу большое уважение». Судя по тому, что я знал, порядки в синдикате были жесткие, и по моим расчетам Дон Брюс не смог бы сохранить свое высокое положение, если бы под этой мягкой внешностью не скрывалась действительно твердая скала. Несмотря на дружеское приветствие, я начал чувствовать, как мое сердце сжимают пальцы холодного страха. «Совершенно верно. Мне необходимо было встретиться с вами, понимаете? Я надеялся, что смогу поговорить с вами наедине. Последнее, что я хотел в данную минуту, это оказаться один на один с Доном Брюсом». «Пустяки!» — отмахнулся я. «Это мои друзья. Любое дело, какое у меня есть с вашей организацией, общее для нас обоих. Я имею в виду, можно обсуждать при них». «Ну и отлично». Предводитель синдиката бухнулся на стул за моим столиком. «Я не собирался быть невежливым и хотел бы познакомиться со всеми. Просто в первую очередь нужно разобраться с некоторыми делами, не терпящими отлагательства». «Валяйте», — предложил я, и сразу же пожалел, что не выбрал другое слово. «Ну, как вы знаете, мы пытались утвердиться на этом местечке, и вы тоже в курсе, дело пошло не очень хорошо. Нет, не отрицайте, это правда. Шайкстер часто упоминал вас в своих докладах, и поэтому я знаю, насколько хорошо вы информированы». «В последнее время я Шайкстера не видел, но знаю, что он усердно трудился над этим проектом». «Совершенно верно», — встрял Ас. «Судя по тому, что Скиф нам рассказывал, Шайкстер молодец. Если уж он не потянет, то вы можете с таким же успехом паковать вещички и отправляться домой отдыхать». «Он идиот!» — рявкнул Дон Брюс, и нашим взором на мгновение предстала железная десница в бархатной перчатке. «Вы не видели его, потому что я полностью снял его с проекта. Он тоже думал, что нам следует завязывать со здешними делами». «Значит, вы не завязываете?» — со страхом спросил я. «Я не могу». «Ах, если бы вы только знали, что мне пришлось пережить на совете! Я так расписал этот проект Дева, и сколько он может принести синдикату! Если мы теперь уйдем, это будет равносильно признанию, будто я не способен распознать выгодные дела с первого взгляда! Нет, сэр, называйте это семейной гордостью, но мы намерены здесь остаться!» У меня защемило сердце. «Но если операция приносит убытки», — начал было я, однако он жестом оборвал меня. «Пока, но ненадолго. Видите ли, я для себя пришел к выводу, почему все здесь вышло наперекосяк». «Да? Как? Я хочу сказать, это же ваш первый визит сюда с начала проекта». Я почувствовал, что покрываюсь потом, а Дон Брюс при этом разглядывал меня с масляной улыбкой, которая мне совсем не нравилась. «Я видел это в докладах» изрек он, так же четко, как нос у вас на лице. Вот потому-то я и знаю, что Шайкстер идиот. Проблема моя чула у него прямо перед носом, но он не сумел ее разглядеть. И проблема это... Вы! Пот мой стал холодным. Уголком глаза я заметил, что Тананда провела рукой по волосам, загребая, как бы, между прочим, один из отравленных дротиков, а Маша начала поигрывать своими кольцами. Корриш и Гэс переглянулись, а затем чуть сместились на края стульев. Из всей нашей команды беззаботным казался один только ААС. «Вам придется немного пояснить для нас, Тугодумов!» протянул он. Как собственно вы пришли к выводу, что проблема ваша, скиф? Констатируем факты, стал загибать пальцы Дон Брюс, отсчитывая доводы. Он был здесь неотлучно, когда у меня и у моих ребят возникли неприятности. Он знает базар лучше моих ребят. «Он достаточно сведущ в магии, чтобы сделать такое, что моим ребятам и не снилось. А теперь я вижу, что у него здесь куча друзей и связей». «И...» — мягко произнес мой учитель. «И...» — «Разве это не очевидно? Проблема с этой операцией в том, что ему все время следовало бы работать на нас». «К этому времени я достаточно справился с волнением, чтобы подготовиться к обороне». Но одного лишь того, что я... Что... Разумеется, именно поэтому я и здесь. Так вот, я знаю, что вы прежде говорили о нежелании постоянно работать на синдикат. Именно поэтому я готов заключить с вами сделку. Я хочу, чтобы вы занимались операцией синдиката здесь, на базаре, и готов платить вам звонкой монетой». «Сколько это будет золотом?» Аз теперь нетерпеливо наклонился вперед. «Вы не можете говорить это всерьез», — торопливо перебил я. «У меня нет ни времени, ни знаний, чтобы сделать эту операцию прибыльной». «Она и не должна быть прибыльной», — возразил Дон Брюс. «Вполне подойдет и нулевой баланс, или даже потери денег, но постепенная». Все, что угодно, лишь бы совет на наших ежемесячных заседаниях Переключился на любое другое направление работы Где-нибудь в других местах Вы можете заняться этим в свободное время Я начал было что-то возражать Но Аас небрежно положил ладонь мне на плечо Я понял его предупреждение Если я теперь попытаюсь его перебить или поправить Рука будет медленно сжиматься, пока не затрещат мои кости Итак... «Правильно ли я вас понял?» — сказал он, показывая все свои зубы. «Вы хотите, чтобы мой человек заправлял ваши операции, но вас не волнует, даст она вам прибыль или нет». «Совершенно верно». «Конечно, при таком шатком положении вещей, как сейчас, вам придется гарантировать ему жалование». Дон Брюс поджал губы и посмотрел на меня. «Сколько он стоит?» «Много», — поведал ему Асс. Но меньше общей суммы жалования всего личного состава, каким вы здесь располагаете Окей, он того стоит Ас, начал было я, но рука у меня на плече сжалась крепче И вы ведь не столько озабочены своей репутацией здесь на Деве, сколько тем, как отнесется к вам совет, верно? Ну да, полагаю именно так Поэтому ему должна быть предоставлена свобода действий, чтобы он проводил операцию так, как сочтет нужным. Никакого навязанного ему штата сотрудников и никакой предписанной политики. «Нет, я должен придать ему, по крайней мере, пару телохранителей. Всякий, кто заправляет операции синдиката, должен иметь пару ребят семьи для гарантии, что с ним ничего не случится». Аас нахмурился. «Но у него уже есть!» «Как насчет Гвида и Нунсо, сумел произнести я сквозь стиснутые зубы. Внезапно давление на моем плече исчезло. «Этих неудачников!» — покосился Дон Брюс. «После такой катастрофы я собирался потолковать с ними по душам. Но если хотите, они ваши». «А поскольку настаиваете на их присутствии вы, они не будут проходить по нашим накладным расходам, правильно?» — твердо сказал Аас. Я откинулся на спинку стула, незаметно двигая плечом и стараясь не обращать внимания на полные ужаса взгляды, которыми обменивались мои друзья. Я не знал наверняка, что такое затеял Аас, но знал, что лучше не вставать у него на пути, когда он почуял запах денег. Я мог только на всякий случай скрестить пальцы и надеяться, что он знает, что